Глава четвертая. Адский план. Вслушиваясь в мучание и скребущие звуки, мертвец чует мой запах. Зомби выпадает из печки, когда их примитивный мозг осознает, что рядом добыча. Медлительность уходит, и мертвец становится реально опасным. Поэтому в моей правой руке мачете. Давай, подбадривает Хидео. Старик в паре метров от меня держит в левой руке ножны с мечом для подстраховки. Так что мне, пожалуй, ничего не угрожает. Отодвигающий колду и делаю два шага назад. Дверь резко распахивается, чуть не слетев с петель. Из темноты подвала на меня прёт бородач, которого мой цепной фермер завалил первым, тот, что был вооружён арбалетом. Я уже готов к любым сюжетным поворотам. Замри. По телу прокатилась знакомая ледяная волна, кончики пальцев стали покалывать электрическими разрядами. Металлический голос окреп, в нём прибавилось уверенности, хотя чи подчинился. Нет, я знал, что так произойдёт, но лёгкий мандраж держал меня в тонусе всё время, пока я стоял перед деревянной дверью, за которой тусовался оставший. Отдавать приказы живым мертвецам с таким опытом я в прежней жизни не сталкивался. У тебя опять получилось, прошептал дед. Ладно, надо прокачиваться. Отправляйся вон в тот угол, показывая рукой в область входной двери. Зомби послушно протопал мимо меня и уткнулся лбом в стену. Развернись и замри, сказал я. Мертвяк неуклюже выполнил команду. Хидэо приблизился к ходячему, заглянул монстру в глаза, постоял немного, наслаждаясь нулевой реакцией, вткнул бородатому мародёру в плечо, похлопал по щеке. "Шикарно", выдал свой вердикшёнкователь. "Я и раньше подобное видел. Близко к погонщикам не подходил, но чтобы вот так. Он же меня не воспринимает похоже на то", согласился я. Мне вот интересно, что будет, если закончится пси-энергия. Не похоже, что мне нужна магия для поддержки своего влияния. Я просто даю приказы, покойнники их исполняют. Наверное, он будет стоять в такой позе до бесконечности, если не отменить старые распоряжения. "Дед", позвал я. "Хидеот от в люксации зерцания ходячего". Ага. А как погонщики развиваются? Я видел одного мужика в гуарде, за ним ходила парочка вот этих. Мне показалось, что они двигались в пассивном режиме. Они совсем не смахивались на обычных зомби, в ставке разная броня. Ну ты меня понимаешь. И этот мужик он им вообще ничего не говорил. Ты видел манипулятора Платон? Дед повернулся спиной к зомби и пошёл заваривать новый порцу чая. Нужно с мечом Хидэю прислонил к стене, так чтобы быстро дотянуться. Это продвинутый ранг. Манипуляторы укрепляют своих мертвецов артефактами и тренируют. А ещё не умеет отдавать мысли приказы. Стальной голос им вообще не нужен, плюс пассивки. А как можно на тренировать зомби? Ну, они обучаемы, как я слышал. В режиме повторения. Погонщик врубает пассивку, при которой зомбари копируют его движения и запоминают. Там у них куча всяких примочек. Пассивка – это еще что за хрень? Память Верского подсказывает, что речь идет о пассивных аурах – магический ареол, влияющий на реальность в пределах достигаемости одаренного. Мне кажется, зомби не очень крутое оружие, заметил я скептически осмотрев бородача. Шея мертвеца с одной стороны разорвана, как и щека, местами появилась черная спекшаяся корка. Жутковатое зрелище. Сам посудя, они медленные, без приказа не атакуют, клинками, луками и арбалетами не владеют, магии нет. Опытный силовик в раз постелит отряд таких недоносков. Спишешь с выводами? буркнул Диетгер мыхая чайником. Индукционная панель, насколько я понял, оказалась индукционной панелью. Вот вам и отсутствие цивилизации. Я видел продвинутых замбари в бою. Страшное зрелище. Быстрые, мощные, хорошо защищенные, укреплены пассивками, противники, которых почти невозможно убить. Шутишь? Нет. Сегодня мне легче. Примитивные команды не отнимают слишком много энергии. Но это не показатель. Я должен быть в форме, если нас атакуют повторно. А ведь атакуют. Визер продолжает наблюдать за домом. Я не чувствую себя в безопасности. И этот момент мы со стариком должны обсудить, но сперва я хочу разобраться с системой прокачки. Блин, начал мыслить игровыми терминами. Как развича крудит, и все эти грёбаные каналы. Хидео насыпал в заварник немного травы из цилиндрической жестянки. Руководить этим дегенератом Расходы пси. Будешь продвигаться по разным направлениям. Нужна атака. Пусть грызёт полена или сбивает сосну. Неважно, что делает мертвяк. Пропускная способность каналов возрастает, если по ним циркулирует энергия. Чакры тоже усиливаются. Ёмкость раз за разом наполняясь после медитации увеличивает свой объём. Это называется магической выносливостью. Я подошёл к окну и задумчиво посмотрел во двор. Старик хорошо прибрался после недавней стычки. Ни следов крови, ни трупов, ни ещё чего-нибудь мерзкого. Исчезли болты и стрелы, торчащие из стен. Характерных пятен на полу я тоже не заметил. Чтистенько, уютненько. Вот уж мне эти люди старой закалки пример для подражания. Бревенчатая стена, за ней лес. Суровая русская действительность. Интересно, почему меня не перебросили к несчастным пиндосам, как вариант бешеный енотик догадывается, что в лаборатории затаилось на нашем континенте. В противном случае миссия не имеет смысла. Я просто не смогу перебраться на другой материк. Уверенности, что зомби сумеют меня защитить, нет. Мои странные наниматели полагают, что их дар – это супероружие, обеспечивающее мое превосходство. Возможно, так оно и есть. Просто я чего-то не понимаю. Истина откроется за новыми горизонтами прокачки. А стоит ли доверять только мертвецам? Надо бы взять у Хидео несколько уроков по самообороне, а еще лучше заняться ежедневными тренировками с мачета. дыру копашку подтянуть, а то воспоминания из школьной жизни моего носителя прямо скажем, не радушные. И тут мы разом зацепился за одну вещь. Слушай, дед, если мертвецы обучаются копируемые движения, то я ведь не могу быть полным нольём в боёвке. Мне надо освоить воинское искусство. Удивительно, что ты до этого допёр. В голосе старика прозвучал нескрываемый сарказм. А как мне добраться до своих навыков? Чайку попей для начала. Хидейо показался мне чрезмерно благодушным. Ник добр у. Всё расскажу, а может и покажу. Мы вновь сидим за столом. Я вот прожил всю жизнь на чайных пакетиках и не догадывался, что отвар из лесных трав, растущих в Средней полосе, бывает настолько вкусным. Я немного медку добавил. Подмигнул мне старик. Запасли вы были, ребята, но хозяева этого дома. Зажмуриваюсь от удовольствия. Древа навыков каждый видит по-своему. неожиданно выдал Хидео. У кого реальное дерево, у кого спираль? Я знаю бойцов, видевших кристаллическую решётку. Вряд ли ты поймёшь. Ну-ну. Так вот, мой наставник поставил кружку на дощатую столешницу. Открывается эта штука во время продвинутой медитации, глубокое, так сказать, погружение. Влиять на дерево ты не можешь, всё откроется в назначенный час. Просто будешь иметь представление о своих возможностях. Впрочем, это касается просто одарённых. Я слышал, что интеры получают от системы очки развития, которые могут распределять по уровням. Правды ли нет без понятия. Научишь глубокому погружению. Научить научу. Вопрос в том, сколько недель-месяцев ты потратишь, прежде чем сумеешь освоить этот фокус. Чего-то подобного я и ожидал. А теперь вопрос дня. Где это? Не стесняйся. Мародёры напали на наш дом, потому что их привёл визор. Что ж получается? Те, кто на нас охотятся, постоянно видят, где мы. Значит, сюда придут другие. Как скоро? Это не вопрос, вздохнул Хидео. А целая пачка вопросов. Суть ты понял. Правильно беспокоишься. Думаю, тебя разыскивают по фотографии или по предмету, который принадлежал тебе раньше. И сейчас я не знаю, где мы живем. Ты не боишься? В разумных пределах. Пойми одну вещь: рядом с нами пролегает железнодорожное полотно, действующее. Я сверился с картой. Этот маршрут контролируется одним из северо-западных кланов. Тут проезжают водородные локомотивы купцов, но чужих, не наших. А еще дрезины мародеров. Через Визбург и Умгард дорога не проходит. Ты представляешь, какие усилия нужно приложить, чтобы завербовать новый отряд головорезов? готовых солнцев в дикой неизведанной земле. Допустим, их найдут. Логистика хреновая. Честно говоря, я не ожидал нападения в этот раз. Факты прямая вещь. Согласен. Будем исходить из худшего. Дед посмотрел на меня уважительно. Тогда предположим, платон, что убийцы выдвинулись из славянского полиса сегодня утром. Они потратят несколько суток на путешествие к ближайшей станции северян, а там ещё надо договориться, а бы кого на поезда не пускают. У нас есть Пять, а то и шесть дней до следующей стычки. Я вспомнил, что одаренные в этой реальности не владеют навыками быстрого перемещения, телепортации, например, и магических порталов здесь нет. Расстояния вновь стали громадными. Это ограничение не обойти даже крутым волшебником. А дрезины? Делая глоток из кружки, тут все печально. Усмехнулся Сталик. Во-первых, дрезины медленные. Это же ручная механика тележки с электродвигателями давно накрылись, так что бойцы неделями будут сюда пилить. Им нужно спать, есть и уклоняться от встречи с разъездными патрулями. Мародёров, знаешь ли, не жалуют. Кланы предпочитают от них избавляться. А охотники не могут выдвинуться на внедорожниках. Хидео нахмурёса. Есть такой вариант. Я воз и чтоф не сбрасываю. Но опять же, Визбург в четырёх сутках езды по прямой. А местность пересечённая, так что умножай вдвое, если не втрое. Мастыры разрушенных приличных дорог не осталось, да ещё мертвеки повсюду. Задача сложна. И какой у нас план? Я бы хотел остаться, но ещё думаю. У этого хутора есть ма преимущество. А нападение в ближайшие дни ждать не стоит. Считаешь, мы отобьёмся? Не уверен. Поэтому и размышляю. Что ты вообще знаешь о визарах? Почти ничего. Мы проходили классификацию одаренных, но не останавливались на отдельных направлениях. Ладно, я понял. Так вот, Платон, не такие уж они все видящие, как многие думают. Визар тратит дни, а то и недели, чтобы выследить человека. Допустим, он вычислил координаты объекта, как в нашем случае. Полагаешь, это приговор? Видеокамера, направленная на тебя круглосуточно? Вовсе нет. Визора можно обмануть, показать ему не то, что он хочет. Это как? заинтересовался я. Есть способы, уклончиво ответил Хидео. Например, выходишь в лес, ставишь палатку и живёшь там пару недель. Лес везде одинаков, привязок нет, локацию не определить. Визор не сможет прислать отряд неизвестно куда. А ещё имеются артефакты, искажающие реальность там, где ты живёшь. Артефакты. Мне всё более-менее ясно с мертвецами и пси-излучением, но откуда взялись артефакты и что они собой представляют. Платон знает об этом не так уж много, лишь вводный курс школьной программы. Артефакты разбросаны по всей земле и выглядят по-разному. Иногда эти штуки прикидывают обычными вещами: часами, компасом, медальёном, ключом от квартиры. иногда речь уйдёт о камне с некой микросхемой внутри, или о кусочке полированного стекла, или о металлическом цилиндре с гравировкой на неведомом языке. Визеры и трансформаторы развивают в себе склонность к обнаружению артефактов. Есть и обычные сталкеры, которые колесят по материку и следуют за брошенными городки, военные части и прочие наследия предтеч. Да, забыл сказать. Предтечами называют людей, живших до 2030 года. То есть до мёртвой эпохи. Людей, строивших заводы и фабрики, собиравших компьютеры и автомобили, мир, к которому я привык, здесь превратился в легенду, миф. Рано или поздно артефакты оказываются в мага-лавках. Некое подобие антикварных магазинов, только с магическим уклоном. Торговцы магики либо скупают всю эту хрень у сталкеров, либо снаряжают собственные экспедиции. Вы спросите, откуда взялись артефакты. Никто не знает. Гипотезы, конечно, выдвигаются. Есть мнение, что система, внедрившая интерфейсы в первых интров, попутно разбросала артефакты по планете с непонятной и далеко идущей целью. Также есть версия, что пси-излучение вовсе не то, чем кажется. Грубо говоря, оно воздействует не только на людей, но и на вещи. Таким образом, артефакты зарождаются самостоятельно под влиянием лаборатории. В пользу этой версии говорят многочисленные находки предметов, которые владельцы оставили в прежнем жилье, а вернувшись через пару десятилетий, поняли, что характеристики изделий поменялись. В учебниках описан такой случай. Некто Третьяковский покинул своё хутор в раннем детстве, перебрался вместе с родителями в Йобург и прожил там добрых 30 лет. Потом чувак решил съездить на историческую родину. Ресурсов у него было достаточно, так что наш герой собрал отряд наёмников, вооружился до зубов и на переделанных внедорожниках двинулся в путь через пустошь. Ему удалось достичь своего дома без приключений. К сожалению, хутор произвёл на паломника удручающее впечатление. Крыша дома провалилась, крыльцо сгнило, сквозь оконные проёмы проросли молодые деревья. Зато внутри Третьяковский отыскал детскую комнату, а в ней крохотную машинку. Раньше машинка была деревянной, но материал изменился. Странник увидел металлическое изделие, не поддающееся ни одному инструменту, включая алмазные резaки. Ношение машинки в кармане позволяло увеличить пропускную способность чакры, не спать по две-три ночи кряду без особых последствий и чувствовать опасность на расстоянии в десятки километров. Позже выяснилось, что артефакты можно сочетать между собой. Появились мастера-сборщики, научившиеся конструировать оружие и защитную амуницию на основе разработанных магических схем. Возникла целая наука артефакторика. Адепты этой дисциплины собирали и классифицировали магическую атрибутику, тестировали сочетания, усиливали одни предметы другими. Особое место тут занимают погонщики. Волшебники моего класса научились вживлять артефакты в хазяев, превращая мертвецов в совершенные орудия убийства. Во всём этом мне ещё предстоит разобраться. И где нам раздобыть артефакт? спросил я перед движной лавкой дяды Шеримуса. Улыбнулся Хидео. Лучшего торговца в здешних землях не сискать. Передвижная лавка, задумчиво повторил я. Ну, он ездит по пустоши и время от времени разворачивает магазинчик на железно дорожных станциях или в караванных лагерях, там, где проезжают платежеспособные клиенты. И ты знаешь график движения этой лавки? Так сложилось, что знаю, – льбит Сахидео. Отсюда вытекает наш нехитрый план. Живем здесь три-четыре дня, сваливаем в лес с палатками. Топаем к Центральному Европейскому караванным пути, ищем дядюшку Римуса и получаем то, что мне нужно. Затем врубаем артефакт на полную катушку и сбрасываем хвост. Дальше свобода. Прокачиваем твой дар, планируем возрождение рода. Думаю, есть подвох. Их два. Во-первых, у меня нет наличности. Здорово. Однако Хидео делает глоток из кружки. Дядюшка Римус у меня в долгу, поэтому я намерен выбить артефакт бесплатно. Выбить? Не думаю, что он захочет расстаться с этой игрушкой. Ты говоришь об ограблении, догадался я. Громкие слова! Дед поморщился. Я бы назвал это взысканием долгов. А что во вторых? Память у меня хорошая. Визар легко обнаружит нас на караванной стоянке. Куда ни кинь. Ладно, я допил чай и поднялся из-за стола. Пора выяснить, на что способны мертвецы.